Глава 10. Константин открыл машину. Садитесь. Нет, не согласилась я. Поднимаемся в вашу квартиру. Там мать и сестра, воскликнул Костя. При них я не могу говорить. Тогда поговорим в магазине, сказала я. Вон в том торговом центре непременно отыщется зона отдыха. Пошли. неожиданно охотно согласился Костя. И мы направились к многоэтажному зданию, украшенному гирляндами разноцветных лампочек. Прямо у входа нас встретил огромный плакат: Скоро день святого Валентина. Вам не кажется, что 14 февраля следовало бы назвать день продажи задорного дешёвого товара? спросил Костя. Или день покупки ненужной дряни. Лучше поговорим о Вере, предложила я. Сядем неподалёку от сервис-центра и пообщаемся. Здесь шумно, возразил Костя. Поищем более укромное местечко. Не сегодня, отрезала я. Орлов остановился. Вы считаете, что я способен обидеть женщину? И из тех мужчин, что восхищаются дамами, даже если те бесцеремонны и настырные хамки. Где вера перебила его я? Зачем вы наврали матери про её кому? Костя опустился в кресло, я села на небольшой диванчик. Измена жене это не преступление, торжественно произнёс Орлов. Я навалилась на подлокотник. Забудем про заповедь не прелюбодействуй и признаем, подавляющее большинство мужчин не хранит верность своим жёнам. Это, как вы выразились, не преступление. А вот желание избавиться от остывшей супруги посредством её физического устранения является уголовно наказуемым деянием. Гость закатил глаза и вздрогнул. Из кармана его куртки полетела бравоурная мелодия. Орлов вытащил мобильный. Я нагло заглянула через его плечо и успела прочитать на дисплее: Балалайкин. Муж Веры чуть отодвинулся и сказал: "Да, Пётр Сергеевич. Хорошо. Извините, я сейчас занят. Перезвоню". Едва Орлов завершил беседу, Как я показала на его телефон и вкратце вопросила. У вас ответственная работа, требующая постоянного присутствия в офисе? Костя положил ногу на ногу. Да, приходится вертеться. Постоянно дёргают, не оставляют в покое. Пётр Сергеевич Балалайкин-шапоголик остановил я новый поток лжи. Всегда сидит без копейки. Поэтому на рыф Инфу мигом тянет её к клиенту. Выгрызает у того деньги и спустя 10 минут тратит их на приобретение ботинок. Принято считать, что на туфлях помешаны женщины, но встречаются и парни, скупающие обувь коробками. Константин отпрянул в сторону. Я по голливудски улыбнулась ошарашенному собеседнику. Москва большая, но одновременно и маленькая. Сначала вам не повезло с Потоцким. Я хорошо знакома с Яцыком и вчера отправила к нему Веру, когда та расстроилась, не найдя своего кольца в гримёрке. На вашу беду я знаю и балалайкин. Пётр Сергеевич человек с весёлой фамилией. Держит агентство частного сыска. Он не гнушается нарушать закон, готов добывать нужное клиенту сведения любым путём, берётся за выполнение крайне деликатных поручений и не раз имел дело с полковником милиции Диктерёвым. Но мой ближайший друг Александр Михайлович излишне мягкосердечен, поэтому Пётр Сергеевич разгуливает на свободе. У многих чешутся руки на поддавать пакостнику, но тот всегда выныривает чистеньким из болота. Утром, когда я вам звонила, вы вначале приняли меня за одну из сотрудниц Балалайкина. А я, услышав его фамилию, удивилась: "Но ну зачем Орлову частный сыщик с репутацией койота? Что для вас сделает этот нечистоплотный человек?" Константин захрустел пальцами. Я поморщилась. Перестаньте отвратительный звук. Потуцский подтвердит факт беседы с вашей женой. А ещё есть кассирша Надя, которую вы из непонятных соображений пристрастили к кокаину. Она тоже не станет держать рот на замке. Всё не так, как вы думаете, с отчаянием воскликнул Константин. Вы неверно трактуете события. Из-за вас Веру убьют. Мне велели не ходить в милицию, не рассказывать о похищении ни одному человеку. Я просил вас отправиться в укромное кафе не потому, что хотел причинить вам вред, а из страха быть увиденным преступником. И если он решит, что я поделился с вами информацией, Вера покойница. В торговом центре работали мощные кондиционеры. На улице дул пронизывающий февральский ветер. Мне было зябко, а на лбу Константина выступила испарина. Цепочка мелких капель блестела и над его верхней губой. Я посмотрела на его подрагивающие пальцы. Встала и громко сказала: "Константин, поскольку Вера больна гриппом, то на вопросы анкеты для нашего сайта придётся отвечать вам". Давайте сядем в тихом месте. Орловкин внул вскочил и почти бегом кинулся в глубь торгового центра. Похоже, он не первый раз посещает этот магазин и знает, где тут можно поговорить без свидетелей. Я двинулась за ним, внимательно поглядывая по сторонам. Никто из покупателей не заинтересовался нами. Ни один человек не поспешил следом. А в крохотной закусочной Где было всего 4 столика, мы оказались вдвоём. Если за Костеей и следили, то недремлющее око проявило безопасность. Истории, рассказанные Орловым, звучала как плохой, наспегованный штампами детектив. Вчера после съёмок Вера не сразу поехала домой. Костя думал, что она отправилась на работу, и не волновался. Правда пару раз он пытался соединиться с женой по телефону, но слышал фразу про недоступность абонента. Убитый мобильный не насторожил мужа. Вера не любит отвлекаться во время совещаний. Она всегда отсоединяет сотовый от сети и часто повторяет: До сих пор никто не радовал меня словами. Верочка, я принёс миллион евро. Возьми его себе. Наоборот, обычно я слышу фразу: Вера дай денег. Если кому-то очень нужно, он меня и после совещания отыщет. Около полуночи Костя спокойно лёг в кровать. У них с женой разные спальни. Муж хочет полноценно отдыхать ночью. Да и после четверти века совместной жизни сексуальный пыл у него поутих. Костя посмотрел телик и задремал. Проснулся он от резкого звонка мобильного. На экране высветилось абонент неизвестен. Вот тут надо сделать отступление и кое-в чём признаться. Константин очень любит Веру, гордится её успехами в бизнесе, восхищается работоспособностью супруги, но постоянно ей изменяет. Женщинам следует топить близких подруг, откровенничело. Едва завелась и тебя закодычная приятельница в воду её. А всякой бабе непременно возникает желание загробасты чужого мужа. Приходит девушка в семейный дом, юбка по самое не хочу, да кольте до пояса и начинает глазками стрелять. Кто же откажется от бесплатного ужина? Костя особенно не стеснялся. Укладывал в койку подружек жены Олег по работе и пару раз получал от своей матери нагоняй. Вера гордый человек, предостерегала сына Наталья Петровна: "Поймает тебя с поличным и уйдёт". "Мать, не лезь в нашу жизнь", смеялся Костя. "Верке некуда идти". И она никогда не догадается о моих шалостях. "Не связывайся с одинокими бабами", советовала Наталья Петровна. Один о левы исключительно с замужними. Они будут тайну хранить, не захотят свою семью разрушать. Костя лишь махнул рукой. Он отлично знал, что мать его прикроет, и не особенно стеснялся. Когда Вера неожиданно стала получать большую прибыль, Орлов присмирел. Жена, свободно ворочающая миллионами, это не скромный репетитор. Стаптывающий каблуки в погоне за 10 долларами. Богатая баба увидит мужика с другой и уйдёт совсем с своим капиталом. Константин стал тщательно соблюдать меры предосторожности. А номер очередной любовницы вбивал в свой мобильный под именем абонент неизвестен. Если баба звонила в неподходящий момент, а Вера спрашивала: Ну такой наглый, в выходной день в 11 вечера беспокоит. Костя показывал телефон и равнодушно отвечал. Номер скрыт, я таким не отвечаю. К слову сказать, Орлов научился выбирать временных спутниц. Воспользовался советом матери, перестал заводить связи с неокольцованными дамами. Когда Вера впала в кому, супруг искренне переживал за её жизнь. ездил в клинику, сидел у койки и читал жене вслух книги. Но назовите мужчину, который сохранит верность полу трупу. Поймите, я был уверен, что Верочка не сегодня завтра скончается, каялся он. Она уже была мёртвой, жизнь поддерживалась аппаратами. Мне требовались деньги. Где их взять? Я привык ездить на хорошей машине, Пересесть на Жигули невозможно. Снова покупать одежду в секонд-хенде немыслимо. У меня нервная работа, значит, нужен хороший отдых во Франции и Испании, а не поездка в далёкое Подмосковье на берег речки Ванючки. Косметолог, спа-процедуры, рестораны кивнула я. Вы стареющий плейбой, который вот-вот превратится в плейдеда. Полагаю, дамы пятидесяти лет не очень привлекают вас. Тянет к молодым? А они хотят любви с богатым и симпатичным. Чуш, воскликнул Костя. Я никогда не покупал женщин. Они сами вешаются мне на шею. Да, я щедр и тщательно слежу за собой. Но разве это плохо? Вера на 5 лет выпала из жизни, сказала я. Никто из Орловых у руля её бизнеса не встал. Наталья Петровна больна диабетом. Было бы странно, сядь она в кресло руководителя. Ваша мать занимается домашним хозяйством. Заботы ей хватает. Но Алёна, или вы, почему не захотели управлять кондитерскими? Константин побарабанил пальцами по столу. Сестра психотерапевт. Она не собирается менять род деятельности. Я увлечён своей профессией. С трудом могу представить себя в роли владельца сети дешёвых кафе и кондитерских. Но бизнес Веры развивался, заметила я, и приносил вам доход. Вы отлично жили за счёт тех самых дешёвых кафе и кондитерских. Роман старался, пояснил Константин. Вера оказалась намного умнее и предусмотрительнее, чем я полагал. У жены было несколько хороших адвокатов. Они составили кучу бумаг, предусмотрели любой форс-мажор. Вера написала завещание, а ещё подготовила документ, объяснявший, как следует действовать в случае временной нетрудоспособности основательницы дела. Во главе бизнеса встал Роман. Кислов управлял всем и выдавал нашей семье положенные деньги. Размер суммы колебался в зависимости от прибыли. Но её хватало на безбедное существование и на прихоти. В случае смерти Веры Кислов терял свои полномочия. Упоминался ли он в завещании, никто не знал. Оно хранилось в адвокатской конторе и не озвучивалось. Так я и думала, кивнула я. У вас не хватало денег на любовниц, поэтому пришлось запустить руку в драгоценности жены. думали, что ничем не рискуете. Вера никогда не встать, а она очнулась. "Я гений", уныло сказал Костя. Он делал потрясающие копии, их не отличить от подлинников. Вера не усомнилась в них, и она украшения редко носила, приобретала как инвестиции, вкладывала деньги. Почему вы не разрешили снять с руки больной жены дорогое кольцо, недоумевала я. По какой причине не положили его в шкатулку? Константин насупился. Это мамина блажь. Через некоторое время после того, как Веру устроили в палате, Эдуард Михайлович сказал: "Заберите перстень, он мешает больной". Я хотел его снять, и тут мама коршуном налетела. "Нельзя трогать талисман!" Это оберег семьи. Костя жене много лет назад его на палец надел. Вера никогда не расстаётся с кольцом. Константин, не молчи. И что мне оставалось делать? Спорить с матерью? Пришлось исполнять навязанную роль. Я заявил: "Никто не прикоснётся к украшению, оно хранит Верушку". Медсестра, которая присутствовала в палате, расстрогалась, И разнесла по коридорам новость: у больной Орловой есть особое колечко, муж его считает талисманом. И пошло, поехало. Давайте вернёмся к событиям сегодняшней ночи, предложила я. Вы проснулись от звонка с скрытого абонента. И как поступили? разозлился. Честно ответил Костя. У меня сейчас отношения с Екатериной, женой одного спортсмена. Вот часто укатавает на сборы соревнований. Удобно, кивнула я. Почти командир подводной лодки отсутствует дома большую часть года. Я строго-настрого велел ей не звонить в поздний час. Зачестил Константин объяснил, что мне напрягись с женой не нужны. Так нет. Очень меня её поведение возмутило. Я набрал номер Катерины и сказал ей: "Русского языка не понимаешь? Спасибо тебе. Перебудила весь дом, дура. Не хочу более с тобой и дела иметь. Слава богу, по имени её не назвал, потому что вдруг услышал в ответ мужской голос. Что? Какая дура? Какой номер вы набирали? Я сразу сообразил, что Катин муж неожиданно вернулся. Она не могла звонить. Пришлось выкручиваться и извиняться номером, ошибся. Спортсмен успокоился, а я пошёл проверить, спит ли Вера. Теперь уже на себя злился. Следовало удержаться от звонка Катерине. Конечно, в нашей квартире толстые стены, дубовые двери, звук далеко не улетит. Но тем не менее тревога в душе появилась.